Граница Маньчжурии и ДВР Когда поезд п е р е с е к границу и состав остановился у платформы для того, чтобы по купе а смогли пройти таможенники, Балюхер приказал отцепить свой классный вагон и отогнать его на запасные пути. «Но гражданин министр», — сказал ему начальник пограничного поста, — «было уже восемь телефонограмм от правительства». «Вас ждут на заседании Совета Министров?» «Я понимаю», — ответил б л ю ф е р спрыгнув с подножки на землю, чуть припорошенный хрупчатым мелким снегом. «Где тут у вас ближайшие войсковые соединения?» «В 37 километрах, возле Чукритабы. Только они, вероятно, оттуда уже снялись». «Это почему?» «Поступил приказ снять регулярные войска с этой границы» и перебросить их на фронт под Хабаровск. От кого приказ? Не знаю. Когда поступил? Третьего дня. Извольте отвечать по уставу, гражданин командир. с е м н а в 9 е в по нулям ч Благодарю вас. Проводите меня к прямому проводу. Есть, гражданин министр. В маленькой вокзальной комнатушке было сыро, холодно и грязно. Телеграфист, укутанный в бабе с о л о п сидел возле окна и читал книгу. Руки у него в дамских перчатках, указательные пальцы на перчатках отрезаны, чтобы удобнее перелистывать страницы. Читал он, медленно шевеля губами, и Блюхеру видно было, как испуганно перескакивали его зрачки с буквы на букву. «Что читаем?» — спросил Василий Константинович. «Граф Монте-Кристо», — ответил парень, не отрывая глаз от книги. «Понятно», — сказал Блюхер и тронул парня за плечо. «Давай», — чтет декламатор, — «к прямому проводу». Начав диктовать зашифрованный текст приказа, отменявшего распоряжение о переброске войск с границы на фронт, Блюхер то и дело хмурился, потому что в соседнем зале кто-то беспрерывно кричал сорванным истеричным голосом. Блюхер досадливо морщись продолжал. Мы не можем о г л я т ь границы, потому что маньчжурская территория наводнена как белобандитскими шайками, так и агрессивными китайскими соединениями. В любой момент здесь, через маньчжурскую территорию, могут быть пропущены регулярные части Капелевско-Молчановской армии. Тогда они легко войдут в наши тылы, тем более что сейчас здесь и так крайне мало войск. Посему приказываю, всем регулярным войскам, сосредоточенным в погранзоне, оставаться на своих местах в состоянии полной боевой готовности. Крик за стеной стал протяжным и длинным, словно вопль роженицы. Блюхер вскочил со своего места, бросился к двери, распахнул ее, чтобы навести тишину, и замер на пороге. Весь зал был заполнен инвалидами войны, безрукими, стариками, молоденькими солдатиками без обеих ног на тележках, слепцами с чёрными повязками на глазах, паралитиками, которые лежали на голом полу, завёрнутые в драные шинельки. Блюхер пробился к окошку кассира, вокруг которого бесновались инвалиды, и спросил, «В чём дело?» Кассир вздохнул и молча развёл руками. «Не отправляет пятый день!» – закричали инвалиды. «Жрать нечего!» «На полу спим, мёрзнем. Заперли, боятся, что за г р а н и ц у нас у в и д и т Как последний отброс и гниём. Завезли из фронта в тупик, вывалили на станцию и бросили. К стене бы этих комиссаров! Братцы, да он сам комиссар!» Блюхер поднял руки над головой и крикнул. «Товарищи, дайте слово сказать! Чего ты скажешь? Слыхали мы говорунов!» «Тихо! Только тихо! Сейчас вы все уедете по домам!» Все смолкли. Враз. Будто поперхнулись криком. «Начальника станции сюда!» Грохотом среди наступившей тишины раздался голос Василия Константиновича. «Он сейчас не может, — сказал кассир. — Он сейчас международный состав отправляет!» «Вот так всегда!» — сразу закричали инвалиды. «Международный! А мы, дохни!» «Тихо!» — снова крикнул Блюхер. «Командир погранпункта!» Из комнатки телеграфиста вышел командир пограничников. «Задержите отправление поезда до моего особого распоряжения. Высадите всех без разбора, наши ли иностранцы ли. Подсоедините мой вагон и посадите всех инвалидов, чтобы здесь ни одного не осталось». «И обеспечьте людей пайком на дорогу. Выполняйте немедленно!» «Есть, гражданин Блюхер!» — ответил командир и вышел медленным строевым шагом. «Братцы!» — заорал кто-то высоким голосом. «Это ж герой Перекопа! Военный командир Блюхер!» «Ура главкому! Да здравствует Блюхер!»